Захар ушел. Обломов погрузился в размышление. Через несколько минут пробило еще полчаса. Что это? Почти с ужасом сказал Илья Ильич. 11 часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор. Захар! Захар!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 Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать. Захар ушел, но через минуту воротился с исписанной замасленной тетрадкой и клочками бумаги. — Вот, коли будете писать, куш, кстати, извольте счеты поверить, надо деньги заплатить. Какие счеты, какие деньги? —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 Все прогоняли меня завтра до завтра. Ну так и теперь разве нельзя до завтра? Нет, уж очень пристают. Больше не дают в долг. Нынч первое число. Ах, с тоской, сказал Обломов. Новая забота. Ну что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, сказал Илья Ильич. Так умыться-то готово?